Глава 9. Как мы прожили декабрь и праздник Рождества Христова. Как я узнал потом, ко мне, простертому без памяти на холодной земле, поспешил на помощь не только Матвей, но и мой соперник и его приятель. Граф Генрих проявлял все признаки крайнего отчаяния, горько упрекал себя, что принял вызов, и говорил, что если я умру, не будет знать покоя всю жизнь. Перевязав мне рану, все трое устроили рот носилок и решили нести меня в город пешком, ибо опасались подвергнуть меня качке на лошади по плохой дороге. Я же не сознавал почти ничего из совершавшегося со мной, погруженный в смутное бесчувствие, почти блаженное, прерываемое порой мучительной колющей болью, которая заставляла меня открывать глаза. Но, видя над собой синее небо, я думал почему-то, что плыву в лодке, и, успокаиваясь, опять опускал голову и душу в бред. Я совершенно не помню, как принесли меня домой и как меня встретила Рената, но Матвей говорил мне потом, что проявила она в таких обстоятельствах мужество и распорядительность. Ближайшие затем дни, как то всегда бывает от воспаления раны и потери крови, провел я также в беспамятстве и даже не сумею пересказать здесь видение своей горячки ибо не соответствуют слова, созданные для дел разума, призраком безумия. Знаю только, что странным образом воспоминание о Ренате ни в какой мере не примешивалось к этому бреду. Из памяти моей, словно губкой, написанной мелом на доске, стерты были все мучительные события последнего времени. И я сам себе представлялся тем, каким был в годы моей жизни в Новой Испании. Когда в редкие минуты просветления видел я перед собою заботливое лицо Ренаты, воображал я, что это Анджелика, та крещенная индейская девушка, с которой я жил некоторое время в Чемпуале, и с которой не без горечи был должен расстаться после ее неблаговидных поступков. И потому в своем бреду я всегда негодующе отталкивал руки Ренаты и гневно говорил ей в ответ на ее хлопоты. «Зачем ты здесь?» «Ступай прочь, я не хочу, чтобы ты была со мною». И Рената принимала это грубое обращение больного безропотно. Поединок наш с Генрихом произошел в среду, и лишь в субботу, в час всеночный, в первый раз пришел я в себя настолько, чтобы узнать и комнату, которая замыкала мне кругозор, и дни, через которые переводила меня жизнь, и, наконец, Ренату в ее розовой кофте с белыми и темно-синими украшениями в том платье, в каком видел я ее в первый день знакомства. Она, внимательно следившая за моим лицом, вдруг по моим глазам разгадала, что я очнулся, и бросилась ко мне в порыве радости и надежды с криком «Руприхт, Руприхт, ты узнал меня!» Сознание мое было еще очень неясно, словно туманная даль, в которой мачты кажутся башнями. Но я уже помнил, что бился на шпагах с графом Генрихом, и, пытаясь вздохнуть, явно ощущал мучительную боль во всей груди. Мне пришло в голову, что я умираю от раны, и что этот проблеск памяти — последний, который часто знаменует наступающий конец. И вот, по той причудливости человеческой души, которая дает возможность преступнику шутить на плахе с палачом, я постарался сказать Ренате те слова, которые показались мне наиболее красивыми при таком случае, хотя исходили они вовсе не из сердца. «Видишь, Рената, вот я умираю, за тем, чтобы остался жив твой Генрих». Рената с плачем упала на колени перед постелью, прижала мою руку к своим губам и не сказала, а как бы сквозь некую стену закричала мне. «Руприхт, я люблю тебя. Разве же ты не знаешь, что я люблю тебя? Давно люблю одного тебя». Я не хочу, чтобы ты умер, не зная этого». Признание Ренаты было последним лучом, который еще запечатлелся на моем сознании, и потом оно опять погрузилось во мрак. И на его поверхности, словно отблески незримого костра, опять начали плясать красные дьяволы, размахивая широкими рукавами и переплетаясь длинными хвостами. Но мне слышалось, что в своей чудовищной пляске они хором продолжали слова Ренаты и пели, и кричали, и вопили надо мной. «Я люблю тебя, Руприхт! Давно люблю тебя одного!» И сквозь лабиринт бреда по его крутым лестницам и стремительным провалам я словно нес эти драгоценные слова, тяжесть которых, однако, сокрушала мне плечи и грудь. «Я люблю тебя, Руприхт!» Вторично я очнулся на благовест к воскресной обедне, и в этот раз, несмотря на слабость и боль в ране, почувствовал, что какая-то грань переступлена, и что во мне жизнь, и я в жизни. Рената была подле, и я глазами сделал ей знак, что узнаю ее, что помню ее вчерашние слова, что благодарен ей, что счастлив, и она, поняв меня, опять опустилась на пол, на колени, и приникла ко мне головой, как поникают в церквах на молитве. Сознание, что я как бы восстал из могилы, ощущение нежных ресниц Ренаты на моей руке, тихие рассветные лучи и слабо сквозь стекла проникающий благовест делали миг несказанным и неземным, словно бы в нем намеренно было соединено все для человека самое прекрасное и самое дорогое. С этого дня началось мое выздоровление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 Осталось уже не больше половины, которая также таяла довольно быстро. Во-вторых, помимо необходимости заботиться о заработке, меня уже явно тяготило многомесячное бездействие, и я часто мечтал о деле и о труде, как о самых благородных радостях. Наконец, никогда не угасало во мне убеждение, которому в зрелую пору жизни приходят все мыслящие люди, что одними личными удовольствиями, не вычерпаясь жизни, как море, кубками веселого пира. Правда, чтобы приступить к работе, надо было окончательно устроить свою судьбу, но я твердо помнил, что Рената дала согласие быть моей женой в дни, когда скрывала любовь под маской суровости, и не мог сомневаться, что она даст это согласие теперь, когда открыла лицо. Выбрав подходящий час, я сказал Ренате, «Дорогая моя, из моих рассказов ты достаточно знаешь, что мы не можем без конца вести с тобой такое беспечное существование, как теперь. Я должен непременно приняться за какое-либо дело. Я предпочитал бы за то, о котором давно думаю, за торговлю с язычниками в Новой Испании. И вот сегодня, Рената, после того, как ты дала мне тысячи доказательств, что любишь меня, повторяю я тебе мою просьбу, которую раньше едва смел произнести. Быть моей женой ибо я хочу, чтобы моя подруга могла без смущения смотреть в глаза всем женщинам. Если и ты повторишь мне свое «да», мы тот час поедем с тобою в мой родной Лосгейм, и я уверен, что мои родители не откажут нам в благословении, иначе же мы обойдемся без него, ибо я давно уже собственными силами пробиваю себе путь в дебрях жизни. И как муж и жена мы поплывем в новый свет, чтобы там осуществить те годы света и блаженства, о которых пророчишь ты. К моему удивлению, это мое предложение, которое и поныне представляется мне естественным и разумным, произвело на Ренату самое дурное впечатление, и сразу на ее лицо как бы упала тень от какого-то мимовеющего крыла. Замечу, кстати, что эта тень почти всегда омрачала ее облик когда заговаривал я о своих родителях и о своем доме. Сама же она никогда, ни даже в минуты предельной близости двух страстно соединенных, не говорила мне ничего о своем отце и матери или о своей родине. Теперь же, нахмурив брови, она мне ответила так. «Милый Руприхт, я тебе обещала быть женой, если ты убьешь Генриха. Этого не случилось, может быть, по моей вине, но я клятвой не связана. Так погодим говорить о будущем. Неужели ты не можешь принять счастье безо всякой посторонней мысли? Взять его, как берут стакан вина, и выпить до дна. Когда необходимым станет заботиться о жизни, мы и будем заботиться. И верь мне, ты найдешь во мне помощницу мужественную. Теперь же я отдаю тебе всю мою любовь, и от тебя прошу только одного. Пусть будут твои руки достаточно сильны, чтобы принять ее полностью.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 и что меня также ждут на это собрание. Я с негодованием ответил, что не хочу сохранять вздорного знакомства. Тогда же Рената, несмотря на то, принарядилась и ушла из дому. Я, как бы в отместку ей, пошел к Матвею, к которому порывался давно, и то было в первый раз после моей болезни, что мы разлучились с Ренатой. Матвей встретил меня ворчливо, но добродушно.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 Скоро перешла к жалобным упрекам, а потом не удержала и слез. Так что я должен был, утешая ее, поклясться, что не чувствую никакого влечения к Агнессе. А она призналась мне, что сын купца существует только в ее воображении. Это не помешало тому, чтобы через несколько дней Рената опять объявила мне, что приняла какое-то приглашение соседки, на что я ответил новым посещением Матве. А так как подобный турнир имел и еще продолжение, то в короткое время я действительно сделался частым посетителем висманов и, оставляя Матвея его ученым книгам, стал проводить долгие часы с Агнесу. Мне очень нравилось это создание, тихое и кроткое. Девушка, с которой хорошо было говорить обо всем на свете, ибо все для нее было ново, и всему она верила с доверчивостью младенца. В собственной же ее голове Бабушкины сказки были причудливо перемешаны с университетской мудростью, которую сбивал ее с толку брат. И это приводило ее к самым забавным и несообразным представлениям и соображениям, которыми я любил тешить себя, как дети, игрушками. Агнеса вполне серьезно спрашивала меня, правда, что на лице человека написано латинскими буквами «homo dei», причем два глаза суть две буквы «о», но с буква «м» и тому подобное. Что Иисус Христос был распят на самой середине земли, ибо Иерусалим есть центр мира, как сердце — центр тела. Что на земле ровно столько видов растений, сколько звезд на небе, ибо виды растений возникают от влияния звезды на соединение стихий. Что изумруд присвоила себе Пресвятая Дева, и что этот камень сам собою разбивается в дребезги, если при нем совершится любовный грех. И многое в этом роде. Я, впрочем, должен тут же со всей определенностью заявить, что в моих отношениях с Агнесою ни тогда, ни после не было ничего достойного названия любви, хотя, конечно, близость милой и юной девушки была мне сладостна, как-то дополняя страстность и опытность Ренаты. Но должен также сознаться, что в глубине души в те дни не находил я в себе ни той безусловной преданности, которая прежде отдавала меня без меча и без кольчуги в руки Ренаты, не той опьянительной страсти, которая держала меня в своих цепях из роз в дни нашего сближения после моей болезни. Чувство, нараставшее долгие месяцы, как волна, вознесло до последней высоты свой гребень в наши медовые дни, а потом упало и рассыпалось бессильной пеной. Моя страсть, потопом блаженства, затопившая меня на две недели, как бы отливом отхлынула от берегов души, обнажив ее дно и оставив на песке морские звезды, ракушки и водоросли. Все же я чутьем знал, что наступит час и нового прилива. И потому продолжал повторять Ренате прежние слова о любви и клясться, что верен ей, как бывало. Но от зоркости Ренаты не могла укрыться перемена, произошедшая во мне.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 как под землёю корень ковлаги. Однако в существе самой Ренаты было что-то, не допускавшее медленного хода событий, и увлечённая новым внутренним переворотом на новый путь мыслей и чувствований, она вдруг повернула и всю нашу жизнь на другой галс.